Настал день, когда его после банального скандала турнули с квартиры. Трое суток он жил на улице, было хреново. Затем, по совету парня, тоже ночевавшего на набережной, Гордон потупал в порт, чтобы возить оттуда к рынку тачки, наваленные вихляющими грудами живой рыбы. С каждой тачки два пенса в руку и адская боль в дрожащих мускулах.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 Истории разные, а? А, а? а интересно. Хм. На этом интервью закончилось. Гордону был определён специальный пост секретаря. Фактически, подмастерья мистера Клу, главного штатного литератора. Во всякой рекламной конторе постоянный дефицит текстовиков столикой воображения. Как ни странно,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 плакатными триумфами мистера клу сорокалетнего сочинителя состоящей дыбом шевелюрой куда частенько запускались беспокойные нервные пальцы